Глава 23. Герда. Герда сжимала в руке шелковистые алые ленты, которые в последний момент одолжила ей Трин. Длинные и яркие, они на первый взгляд почти не уступали тем, что хранились в шкатулке Герды. Но она сама видела между ними существенную разницу. Ленты подруги смотрелись ярче в огненно-рыжих волосах. На улице смеркалось... И оставалось не так много времени до того, как люди соберутся на берегу, чтобы отправиться в замок на той стороне озера. Метель, налетевшая на Хольштадт днём, улеглась, но мороз скрипчал, температура опускалась всё ниже. Только никто не собирался отменять званый вечер. Непогода мало волновала жителей, холода приходили и раньше, но вот то, как выглядела луна этой ночью на небе, незамеченным не осталось. Она предстала в оттенке алого. Словно по светлой поверхности разлили красное вино. Спеша домой, Герда слышала, как какие-то подростки кричали, показывая на тёмное небо, которое уже усеяли звёзды. «Ты посмотри, какая луна!» В последние месяцы ночное светило будоражило чувства Герды, настраивая её мысли на мрачный лад. Вот и теперь, когда она остановилась у двери своего дома и подняла взор к Луне, на душе на мгновение потяжелело. Герда нахмурилась, по её лицу пробежала тень. Весь день она чувствовала в себе неукротимую жёсткую решимость. Даже когда смотрелась в зеркало, собственный взгляд казался ей холодным и острым, в нём угадывалась опасность. Лишь в церкви она сделала усилия над собой, чтобы казаться такой же, как в прежние дни. Герда и не надеялась обмануть Кая, скорее желала сбить с толку и заставить беспокоиться о ней. Это было похоже на месть, но Герда слишком злилась на него, чтобы поступить иначе. Вздрогнув, выдернутая из мыслей, скрипом снега под ногами соседа, Герда глубоко вдохнула и, хорошенько толкнув, отворила дверь. Не снимая пальто, направилась к деревянной лестнице с потертыми перилами. «Мам, я вернулась!» — крикнула Герда, поднимаясь по ступенькам. Первый этаж дома был погружён в полумрак. Их лавка закрылась сегодня гораздо раньше обычного. Герда торопилась, перескакивая сразу через несколько ступеней. Мама всегда ругала её за это. И в следующую секунду поняла, что везение и неудача способны менять судьбу в одночасье. Они способны возвысить и низвергнуть человека с вершины в одно мгновение. Половицы тихо скрипнули под её ногами, и Герда остановилась, так и не преодолев последнюю ступеньку. В горле у неё встал ком, а желудок скрутило. Герде показалось, что она падает, несётся с отвесной скалы прямо к земле. Взгляд её неотрывно бродил по полу, усеянному прядями, которые залили антрацитовой чернотой все доски под ногами её матери и сидящего на табурете Кая. В одной руке госпожи Летиции оказались зажаты сверкающие новизной ножницы, а в другой — обычный деревянный гребень. И дело уже подходило к концу. Волосы Кая теперь были как никогда коротки, едва касаясь кончиков ушей, он подстригся. После герды ещё долго вспоминала это мгновение. Как накатили эмоции и затряслись руки, а потом и губы задрожали от едва сдерживаемых рыданий. Паника кидала её в жар и холод. Она себя не контролировала, практически ничего не понимала. Герда попятилась, едва не скатившись вниз по лестнице. Кажется, она слышала оклик матери, но он не заставил её остановиться даже на мгновение. Герда выскочила на улицу. Морозный воздух опалил щёки а снег кружил в воздухе. Вновь начиналась метель. Взгляд Герды заметался, но вскоре остановился там, где на горизонте виднелись высокие деревья Малервега. Она сорвалась на бег. Лёгкие горели, ледяной ветер хлестал по щекам, разметав волосы. Но Герда продолжала свой путь по глубокому снегу, не приближаясь к озеру, на котором уже толпились люди, пересекающие Хольштеттер по льду в стремлении скорее попасть вожделенный замок групп. Герда замерла перед кромкой леса. Ее сдавленное хриплое дыхание звучало оглушительно громко, почти сливаясь со свистом ветра. Красная луна же на небе вдруг показалась Герде удивительно большой, но стремительно наступавшие снежные облака готовы были в любую минуту закрыть собой ночное светило. Немного выровняв дыхание, Герда сделала глубокий вдох и выдох, собираясь силами и ступила в тревожную тень леса. «Лишь бы не потеряться, лишь бы отыскать ту лощину», твердила она про себя, продираясь сквозь мелкий кустарник. Встревоженный её появлением свет в ближайшего дерева взлетел в небо ворон, сопроводив свой полёт громким гортанным карканем. Герда едва не вскрикнула от неожиданности, а после перевела дыхание, и ей даже стало немного спокойнее. «Хоть какая-то живность попадается в этом пугающем лесу». Вдруг ворон вернулся. Возможно, это была уже и не та птица, но на своих чёрных крыльях она сделала круг над головой Герды, а после облетела три могучих ели с пушистыми ветками, за которыми начинались заросли голой осины. Герда побежала вслед за вороном, прежде чем сумела полностью осознать свою догадку. Птица звала её за собой. В любом другом месте ей бы в голову и мысли подобной не пришло. Вороны не наделены разумом, а она пока ещё не лишилась своего. Но всё же малервек внушал трепет. Он обладал особой аурой, его всегда окутывала таинственная атмосфера. Войдёшь в него — и поверишь не только в духов, но и в разумных птиц. За последний год Герда не единожды столкнулась с необъяснимым и это было более чем достаточно, чтобы начать верить во многое. Она выбежала из тени деревьев, следуя за мелькавшей впереди тёмной точкой. Она то появлялась среди еловых ветвей, то вновь исчезала, сокрытая ими и снегопадом. Герда всё бежала, а алые ленты, до сих пор зажатые в её руке, трепал ветер. Она так увлеклась, что не заметила, когда лес, всё это время поднимавшийся в гору, Резко ушёл вниз, спускаясь в лощину. Не найдя опоры, её нога ухнула в пустоту, а сама Герда упала, покатившись на дно оврага. Девичий крик, словно остро наточенный нож, разрезал тягучую тишину леса. Герда инстинктивно прикрыла лицо руками, чтобы мелкие ветви кустарников не оцарапали кожу. Когда падение прекратилось, она почувствовала, как ноет её тело. Избитая сырую землю и торчащие корни деревьев, растущих на склоне лощины. Снега в этом месте почти не было. Лишь лёгкая изморозь расползлась по тёмной почве. В овраге оказалось значительно теплее, будто на улице стоял не разгар зимы, а середина осени. Герда оглянулась, громко дыша. Она узнала это место. Расслышала даже шум ручья, протекающего неподалёку а после приметила и заросли бузины, растущие на его берегах. Куцые ветви покрывали остатки чёрных, мелких, словно бусины ягод. Громко сглотнув и отряхивая себя от жухлой листвы, Герда встала на ноги. Она старалась не думать о вечере у Хестейнов и том, как будет объяснять грязь на своём пальто. Теперь и алые ленты в руке Герды смотрелись жалко. Они истрепались и порвались. Трин её точно убьёт. Она двинулась вперёд, осторожно осматривая деревца. Герда вздрогнула, когда над головой раздался крик ворона. Сердце учащённо забилось, а взор метнулся к небу. «У тебя не получилось!» — раздался скрипучий голос. Перед деревьями Бузины, там, где секунду назад была лишь пустота, стояла Матерь Бузина. «Я...» Я собиралась. Но юноша острик волосы. Неведомо откуда, но старуха все знала. Герда кивнула, чувствуя, как рыдание вновь начинают рваться наружу. Она потратила собственную жизнь на этот гребень, но все было впустую. Старуха проковыляла к ней. Подняв сухую руку и несколько секунд полюбовавшись длинными рыжими волосами Герды, она положила ладонь на ее спину. Герда ощутила, как острые ногти вспарывают ткань пальто и больно колют кожу. Она вздрогнула от этого прикосновения, но заставила себя остаться на месте. «Ничего не поделаешь, раз так вышло», — проговорила матерь Бузина. Сочувствия в её голосе не было и капли. «Но договор заключён, и ты обязана заплатить». Зубы матери бузины щёлкнули возле лица Герды. "О чём вы?" она попятилась, её лицо исказил ужас, рука старухи соскользнула с её спины. "Плата, девочка. Ну вы говорили." Герда посмотрела на гребень в своих руках. "Гребень силы осколка в сердце Кая. Он плата. Но раз её нет, «Твои плоть и кости будут питать корни моих кустов!» Она улыбнулась, обнажая ряд острых зубов. Ноги Герды ослабли. Она упала на колени. «Но... но... за всё надо платить! И за исполнение желаний тоже!» Герда бросилась прочь, споткнулась и вновь рухнула. А потом поползла прямо по припорошённой снегом земле. «Прочь! Вернуться в метель!» Она чувствовала, что это единственное её спасение, но в следующую секунду поняла, что не может даже встать. Оголившиеся корни деревьев опутали её лодыжки. А вместе с корнями из вспоротой земли выскочили и чужие кости, белевшие на чернозёме вместе с крупицами снега. Пронзительный крик разнёсся в тишине деревьев. А глаза матери Бузины оставались также черны и бездушны. Она наблюдала за попытками Герды вырваться, но сама даже не шелохнулась. Корни деревьев сделали всё за неё».